Румяной зарею покрылся восток. Тут мне даже кончить не дали. Едва я дошел до пробуждения, Стат на мягких лугах, Как меня остановили, верно, учителю, Рыжему в золотых очках, Широко открытыми ноздрями. Слишком хорошо было известно это пробуждение. И он поспешно сказал «Ну, прекрасно, Довольно, довольно, вижу, что знаешь».